Глава восьмая Какими бы мы ни были социофобами, интровертами, мизантропами, но людям нужны люди. Простая истина, от которой многие пытаются отказаться, и ни у кого не получается. А рубежникам, живущим в мире тотального недоверия и лжи, Люди нужны вдвойне. Поэтому я поддался первому желанию, которое, как выяснилось, оказалось самым верным. Рассказал о своем внутреннем раздрае Форсфарару. И неожиданно правитель понял мои терзания. Даже несмотря на то, что был здесь заинтересованной стороной. Проблема не в том, что ты не можешь принять решение. Проблема в том, что ты... «Не в состоянии его озвучить!» Я кивнул, а потом дрожащим голосом сказал. «Судьба целого города не может быть противопоставлена жизни близкого человека, существа!» «Скажи мне, что ты хочешь сделать с кроном?» «Убить!» — ответил я ни секунды не сомневаясь. «Насколько я понял, если ты что-то задумал, То рано или поздно это точно сделаешь, ответил Форсварар. У меня есть одна небольшая уловка, которая сможет подсластить этот корень крест сежа. Что за уловка? Старинное заклинание. Оно разделит часть страданий существа, которое будет служить крону. Для этого есть все. Скугга приняла тебя и выдала благословение. Даже если ты будешь в своем мире, местный рубец, который связывает тебя со скугой, станет связующей нитью. Проблема в том, что страдания сильной нечисти, которая к ним привыкла, для человека могут показаться нестерпимыми. Это самое малое, что я могу сделать для нее. Форсварар кивнул и стал показывать мне форму заклинания такую сложную и замысловатую, что на изучение ее ушло больше десяти минут. «Ты можешь отдохнуть, набраться сил». «Чем дольше я откладываю это, тем хуже делаю», — ответил я правителю. «Суть не изменится, а пленники могут погибнуть». На прощание я кивнул Форсварару, вышел из цитадели и самым решительным шагом направился к выходу из города. Несмотря на гнев и небывалую жажду деятельности, чувствовал я себя отвратительно. На душе скребли не кошки, а те ужасные создания крона, пробуя своими жвалами меня на вкус. И еще я старался не думать, что сделает с Юней Бог, потому что фантазия рисовала картины чудовищных страданий. Что любопытно, лихо, после вторжения в мою голову напротив, успокоилась. Сначала я думал, что это усталость, Слишком много она выплеснула сил. Однако выяснилось, что нет. Видимо, это было тоже своего рода психотерапией. Юни просто сложно было нести всю боль и страдания одной, а когда она поделилась, ее немного отпустило. Чего нельзя сказать обо мне. — Прости за все это, — произнесла она. — Я не имела на подобное право. — Это моя жизнь, и ты мне ничем не обязан. — Обязан, сама знаешь. У нас, у друзей, так не принято. — Разве мы... друзья? — удивилась она. Я даже почувствовал, словно лихо улыбнулась. — Друзья бывают разные, и дружба тоже. Мы с Костиком вообще подрались, когда первый раз друг друга увидели, а потом ничего, притерлись. «Может быть», — согласилась лиха, «я бы...» Тут она смутилась. Я было сначала подумал, что из-за своего постоянного заикания, связанного с... Оказалось, что нет. Просто для Юнии, как и для меня, слова слишком много значили. «Я бы очень хотела, чтобы у меня был такой друг...» Заметана. Я постарался придать тону максимальную беззаботность. Прости за то, что не могу найти другого выхода, но обещаю, что вернусь за тобой. Юния ничего не ответила. Мы уже покинули город, и теперь я бодро вышагивал по тропе, ведущей к каньону. Что меня изумляло, так это полнейшая тишина, окутавшая все пространство. Люди в крепости боялись высунуться наружу и ожидали самого худшего. Твари убрались подальше и готовились к очередному приходу во главе со своим хозяином, Но куда делись все остальные звери, если их можно вообще так назвать? И самое плохое, что эта тишина тяготила меня и навивала мрачные мысли. Юния, я понимаю, что это непросто, но расскажи мне о Созидателе. Каждая деталь может помочь его одолеть». «Наверное, если бы разговор случился до сегодняшнего видения, лихо бы закатило истерику». Однако сейчас, когда все эмоции были выплеснуты, Юня разве что вздрогнула, но вскоре заговорила. «Что ты хочешь узнать? Он Крон, великий бог другого мира, старый, могущественный, больной на всю голову. Вот с этого момента поподробнее. Как я понял, он страдает, а ты и твоя мать облегчали эти страдания». Лиха ответила не сразу. Видимо, воспоминания о Видаре давались ей тяжело. Каждому рубежнику с самого первого рубца твердят, что нельзя идти против хиста. Но редко кто прислушивается. Первые звоночки раздаются, когда ты становишься кощеем. Если хист говорит тебе есть сырую плоть, а ты не хочешь чем больше твоя сила, тем больше мук ты начнешь испытывать. Значит, Созидатель живет вразрез со своим хистом? Самое смешное, что он никогда не умел и не хотел создавать, но этого требовал промысел. Шаг за шагом Бог поддался хисту, но нельзя... «Сказать, что он живет в полной гармонии с ним, это видно в том числе по его творениям». Я кивнул. Это, по крайней мере, очень многое объясняло. «Блин, что за день всемирной жалости? Сначала я готов был отдать последнюю рубашку, лишь бы лихо так не страдала. Теперь стал проникаться сочувствием к крону, некогда обычному человеку, которому не повезло со сверхспособностью. Но тут же резко себя одернул». «Да, жизнь непростая, часто и вообще жуткая штука. Однако никто не требовал, чтобы Бог стал мразью. А из краткого кусочка его жизни я сделал вполне очевидный вывод. Ради облегчения своей боли он был готов переступить через любое существо. И в то же время как все в этом мире, да и не только в этом, двойственно. Ведь если лихо останется с кроном, то облегчит его страдания». Несчастному Богу больше не придется создавать своих ужасных монстров, а жизнь фикойцев станет проще. А еще мне пришло в голову. Что если когда-нибудь Мотя Зорин перегорит? И, к примеру, не захочет больше помогать кому бы то ни было? Что тогда будет ждать меня? Прям сразу перехотелось сделать карьеру Кощея. Как его убить? Какие у него слабые стороны? Я не знаю, ответила Лиха. Отвлечь. Обмануть можно. Я видела четыре сражения, которые заканчивались всегда одинаково. И всегда созидатель побеждал. Его способность в том, что он может становиться похожим на своих существ. Это как, не понял я. Хитин вместо кожи, когти вместо ногтей, жало вместо. В общем,. Там много всего. Раньше мы с матерью думали, что убить его может только другой крон, но за всю жизнь не встретили такого. Но все же ты сбежала. Мне повезло, Матвей. Тогда мы только оказались здесь. Я почувствовала открывшийся рядом проход, ведущий в ваш мир». И ввела Созидателя в сладостный транс, пусть Крона оставался в сознании, а потом принялась медленно отдаляться, продолжая тратить свои силы, и в какой-то момент побежала. Так быстро, как только могла, я покинула этот мир юной девой, а вошла в ваш согбенный старухой, способной лишь черпать жизнь из других. За рок. «Всегда суров, клятва преступникам. Но ты говоришь, что можешь отвлечь его. Я же говорю, что он остается в сознании, и если почувствует врага, то сразу вернется из иллюзий». Я замолчал. «Да, противник очень непростой. Я ощущал себя легковесом, который по ошибке вошел не в тот зал и выбрался на ринг против тяжеловеса. «В честном поединке Крон размажет меня так быстро, что даже не поймет, что именно произошло». «Значит, что?» «Надо сделать так, чтобы этот поединок был наименее честным. Жаль, что в данный момент ничего путного в голову не приходило». «Не переживай», — сказал я лихо. «Я вернусь за тобой и вытащу отсюда. Даю слово». «Я не вправе принять такой щедрый подарок», — ответила Лиха. «Ты слишком хороший человек. Таких немного даже среди чужан. Я знаю, что ты будешь терзаться из-за данного слова. И это хорошо. Значит, быстрее его сдержу. Если я сказал, что обещаю что-то выполнить, обратного хода нет. Поэтому давай закончим разговор. Почему ты меня не выпустишь? «Боишься, что я убегу?» Не только в этом дело покачал я головой. Хотя такую возможность тоже нельзя исключить. Я чувствую себя ответственным за фикойцев. Для тебя они лишь непонятные букашки. Пища. Но главная проблема не в этом. Если я тебя выпущу, то мне не о чем будет договариваться с Кроном. Он просто заберет тебя, а меня убьет. «Ты...» «Собрался с ним договариваться?» — удивилась Лиха. – «Да. Иногда приходится заключать сделки даже с полными мерзавцами», — ответил я. Мы спустились в каньон, где уже было чуть более оживленно, чем близ мертвого леса. «Я же говорю, может, все дело в нейминге? Назвали бы его золотым. Вдруг туристы бы к ним повалили?» С другой стороны, в таком лесу не хотелось бы попасть под дождь а если бы пришлось попасть, то не открывать широко рот. Я старался бодриться, шагая мимо колонии местных жуков. С точки зрения обычного человека, манеру моего передвижения можно было бы обозначить где-то между очень быстрым, московским шагом или медленным бегом. Что не случайно. Во мне боролись два противоречивых чувства. Хотелось поскорее добраться до крона, чтобы попытаться освободить тех, кто еще мог быть жив. И в то же время встречаться с Богом не было никакого желания. Но сколько веревочки не виться, а мерзкую тварь ты все равно встретишь. Так и случилось. Огромный жуткий таракан с каким-то непонятным острым гребнем на голове проворно побежал в мою сторону. Учитывая, что размерами он превосходил меня в несколько раз, опасность была весьма неиллюзорной. Я прощупал хистом монстра и впервые за последние пару часов улыбнулся. То, что надо. Тварь оказалась связана тоненькой ниточкой с чем-то могущественным и далеким. Видимо, этого товарища создали взамен той троицы, которую мы с Анфаларом покрошили. К тому же совсем недавно. Таракашка, несмотря на размеры, оказался довольно слаб в рубцовом плане. Не знаю, собирался ли крон в дальнейшем подкармливать его хистом напрямую, или монстр должен был сам добывать себе промысел. Сейчас это было не столь важно. Что интересно, я не испытывал страха. Во мне бурлила куча эмоций, от легкого предвкушения до злости, перемешанной с отчаянием, но не намека на страх. Таракан рванул ко мне и тут же споткнулся о камень, который почему-то вдруг оказался под тонкими лапками. Хотя почему? Вдруг. Очень даже ожидаемо. Спасибо мысли движению. Встать монстр не смог, потому что тут же увяз в патоке. Лишь беспомощно смотрел на крошечное создание, которое стремительно подбегает к нему с тонким и блестящим оружием. Я вскочил на голову чудовища и вонзил меч со всей яростью, на которую был способен. Думал, что пробить броню окажется сложно. Однако клинок вошел внутрь с легким хрустом, легко заскользив в голове и высвобождая липкую яркую субстанцию. Я же с тщательностью опытного патолога-анатома... Продолжил кроить черепушку, не переставая удерживать таракана за передние лапки, пока тот, наконец, не рухнул на землю. Вот теперь самое интересное. Явится ли стража посерьезнее? Или крон, который меньше всего любил создавать новую жизнь, придет сам? Лично я ставил на последнее. Правильно ведь говорят. Хочешь что-то сделать хорошо? Сделай сам. Надо же проверить, кто там такой наглый, что крошит твоих деток, пусть и нелюбимых. Когда в воздухе показался столб пыли и дохнуло настоящей первозданной мощью, я постарался расслабиться и постарался придать своему лицу самое нейтральное выражение. Хотя чувствовал, как напряглась Юния. Даже не представляю, что она сейчас испытывает. Сказал бы мне кто-нибудь там... «В доме у следопыта, что я буду сочувствовать этой нечисти, в жизни бы не поверил». Вон как все перевернулось с ног на голову. Что я сделал еще? Убрал меч на местное слово и поднял свободные руки вверх, показывая, что пришел с миром. Да, согласен, выглядело немного двусмысленно. Не хватало только поставить ногу на поверженного таракашку. Однако Созидатель стал медленно оттормаживаться остановившись передо мной. На случай неожиданного нападения я даже приготовил стоп-слова, вроде «Лихо!», «Юния!», «Дяденька, не убивайте!». Хорошо, что их не пришлось говорить. Наверное, мой вид показался Крону слишком наглым и самоуверенным, чего от крохотного муравьишки никак не ожидаешь, поэтому он грозно рявкнул. «Кто ты?» Даже сейчас, когда Созидатель не собирался нападать сразу, ноги у меня подкосились. Я напоминал собой одинокий прибрежный домик, на который обрушилось цунами. Скажу больше, стоять рядом с ним было физически больно, словно кто-то давил на меня сверху, все время усиливая натиск. Мы стояли друг напротив друга, и я мог рассмотреть гиганта получше. В прошлый раз все получилось как-то слишком быстро. Стать крона завораживала. Несмотря на вполне нормальные руки и ноги, меньше всего он походил на человека. Скорее, действительно, насошедшего с небес Бога, или, как минимум, адепту со Састартес из Вахи. Однако, помимо гипертрофированного тела, я заметил еще кое-что. То, что упустил в первый раз. Каждый миллиметр Созидателя был покрыт темными точками, едва различимыми с большого расстояния. Поэтому создавалось впечатление, что этот товарищ загорелый, когда на самом деле его кожа изначально была ослепительно белой. Забавно, что скукга именно таким образом проявила себя на этом рубежнике, если его вообще можно так называть. — Я из поселения неподалеку, — произнес я с определенным трудом. Вблизи крона сводила даже челюсть. — Мне сказали, что ты ищешь Юнию. — Я вспомнил тебя и твой хист. Ты был здесь в прошлый раз, значит, ты украл Юнию. — Замечательно. В список топ-фраз, после которых начинались драки, добавилось что-то новенькое. Теперь после ⁇ Есть сигареты ⁇,⁇ Ты кто по жизни ⁇ и ⁇ откуда сам такой ⁇ появилась ⁇ Лиха есть ⁇ а если найду ⁇ Я ее пленил, но не крал. ⁇ Отдавай ⁇,⁇ сказал Крон с такой злостью, что я чуть не рухнул на землю. ⁇ Жестко давит, гад ⁇.⁇ Отдам ⁇,⁇ ответил я. Пот градом катился по лицу, а ноги ходили ходуном, но с рядом условий. «Что? Я раздавлю тебя как вошь!» «Раздавишь?» — поморщился я, утирая пот. Теперь судорога прошла по всему телу, но юния твоей не станет. Придется искать ее по этому миру или мирам. Я же отдам тебе ее добровольно, если мы заключим договор». На Крона было больно смотреть. Нет, во-первых, мне действительно было больно сейчас что-то делать. Во-вторых, для него моя фраза выглядела, как если бы светской леди, вроде Собчак, выдали швабру, тряпку и ведро и заставили мыть солдатские казармы. Гигант передо мной ворочил мысли внутри своей большой головы. Мне даже хотелось попросить его делать это быстрее. Стоять рядом становилось тяжелее с каждой секундой. Наконец Крон разродился. «Чего ты хочешь, человечек?» «Обидно. Я вообще-то ведун. Меня вон и великий князь знает. Жалко, что для этого товарища Святослав вряд ли будет авторитетом». «Первое, ты оставишь поселение в покое. Ты и твои тв... создания...» На лице Крона промелькнуло нечто вроде мимолетной улыбки. Держу, пари, ему этот фикой вообще не уперся. Однако Бог кивнул. Второе! Ты освободишь пленников, которых забрал. Теперь крон задумался, а после непродолжительного молчания ответил: Только тех, кто остался в живых. У меня от этого замечания сердце сжалось. Анфалар, Анфалар! Что-то мне подсказывало, что в плену ты едва ли вел себя мирно. Однако я кивнул. «Тех, кто остался, и третье, ты дашь нам уйти! После этого я отдам тебе юнию!» Крон кровожадно улыбнулся и протянул мне руку. А я не без дрожи пожал ее. И стало еще больнее. Я на минуту ощутил всю ту мощь, которой обладал Крон. Будто с плоскогубцами в трансформаторную будку влез, и теперь стоял, дергаясь, как эпилептик на вечеринке под дискошаром. А в теле ощущения были, словно на меня экскаватор наехал. Все же Лиха оказалось необычайно мудра. Ведь сказала, что можно забрать данное слово назад. Сейчас я находился в искренней растерянности, потому что не знал, как одолеть эту громадину у которой, к тому же, еще есть и определенные способности к превращениям. Однако, несмотря на боль всего тела, мы смогли принести клятвы, после чего Кронк к моему необычайному облегчению отпустил меня. «Жди здесь, человечек!» И умчался прочь так же стремительно, как и появился. Я тяжело выдохнул и посмотрел ему вслед, мокрый, как мышь, и усталый, словно вагон, в одиночку разгрузил. Дождался, пока Бог скроется, и вытащил трубку, а затем выпустил лихо наружу.